лидеры мирового развития Прошли времена, когда неандертальцев изображали обезьяноподобными дикарями, которые ходили голыми, жили в пещерах и поедали сырое мясо. Неандертальцы жили в среде, которую невозможно населять без орудий труда, жилищ, одежды. Обитание в пещерах, но самый сильный костёр не прогревает пещеру при температуре в -40 и -50 Жить в пещере будет невозможно. Точно так же невозможно жить без одежды в климате, когда морозы буквально рвут землю, возникают присловутые морозобойные бугры. По археологическим данным известно, что неандертальцы знали одежду, домостроение, охоту на крупных животных, начатки искусства. Пisał об этом и я, но лучше всего взять блестящую книгу Вишняцкого. за которую автор в 2011 году получил премию имени Беляева.